Эпилог. Дартан Хелс. Верный народ для хорошего правителя всегда будет подобен мечу, но нельзя позволять оружию ржаветь, его нужно холить, лелеять и применять строго по назначению. Вещал своим помощникам и министрам светлейший князь Дартан. Придворные, что ранее листья поздравили истинного князя с возвращением, Внимали каждому его слово, боялись даже вздохнуть. Ведь после свержения лжеправителя они все от княжеской души получили нагоняй, а многие и вовсе голов лишились. Наводить порядок со слов князя – дело утомительное и неблагодарное. Но злой энтузиазм князя не угас даже спустя две недели. Он буквально держал железной рукой всех за причинное место. В общем, речь он, как всегда, закончил эпично, потом махнул на всех рукой и отпустил – пока снова не решил кого-то казнить. Все спешно разошлись. Князь опустился на свой законный трон и погрузился в тяжелые думы. За два с половиной года княжество пришло в упадок. Младший братец, которого Дартон все же пожалел и не стал закрывать в каменном мешке до окончания веков, а сразу казнил, растратил почти всю казну на глупый и совершенно ненужный захват мира. В зал совета вошел личный слуга, почтительно склонившись в низком поклоне, доложил о том, что прибыл, и в приёмном зале дожидается гонец от тёмного князя Рогнара Доманта. С трудом вырвавшись из тяжких мыслей, князь Жив поднялся со трона и направился к гонцу. Молодой вампир поклонился светлому князю и протянул свиток со словами: "Тёмный князь Рогнар Домант и его прекранейшая лесталиндалитки приветствуют вас, светлейший князь Дартенхаэльс и просят передать, что вы с семьёй приглашены на их пиршество по случаю свадьбы". Князь взял свиток оказавшеся приглашением на свадьбу, и расплылся в широкой улыбке. Посмотрел на гонца и сказал: "Хорошая новость. Я прибуду в назначенный день". Рогнар. Свадебная церемония состоялась через месяц после всех событий, связанных с заговором, ранним утром в главном церемониальном зале замка. Здесь каждый новый князь проходил обряд в изложении венца на главу правителя. Здесь же проходили тайные священные обряды венчания всех князья. Пришел и мой черед быть не только правителем, но и супругом. Я стоял у магического алтаря рядом с Саймоном. За алтарем с добродушной улыбкой замер Монер. На моем плече в расшитом жемчугами и бриллиантами парадном костюме сидел Монге. Мы с ним оба ждали, с плохо скрываемым нетерпением, когда же появится наша Линда». Тот так долго выдохнул недовольно. Саймон хмыкнул и сказал: "Волнуется, наверное, или решает в последний момент, а хочет ли она за тебя замуж?" Монги грозно зашипел на советника, и я зверёныш поддерживал. "Очень смешно", проворчал в ответ. На церемонии присутствовали только я, Саймон, Манер, Монги и Линда, которая ещё не появилась в церемониальном зале. Но вдруг двери распахнулись, и я замер, увидев её. Моя невеста медленно плыла по священному залу. У меня дух захватило, и сердце сладко замерло, когда увидел ее сияющую счастьем улыбку, глаза, полные любви. Моя. В пышном платье насыщенного алого цвета с небольшим шлейфом она была самой красивой женщиной во всех мирах. Ее талия была опоясана семейной реликвией, бриллиантовым поясом, созданным во времена правления еще моего далекого пра. Князь своими руками создал этот шедевр для своей супруги, моей пра-княгиня Оливии. Этот артефакт передавался в моей семье новой княгине, которую выберет действующий князь, и когда он готов опоясать ее и пройти с ней весь отмеренный жизненный путь. Длинными нитями рубинов и бриллиантов были перевиты ее локоны цвета шоколада. Камни сверкали в лучах света, проникавшего в зал через витражные окна. Истинная княгиня. Но все мое внимание было приковано к ее глазам. Ее прекрасные глаза были полны бесконечной любовью ко мне. Я до сих пор не мог осознать, что нашел свою судьбу, свою женщину. Но она есть. Она реальна и сейчас идет ко мне и улыбается. Когда Линда поравнялась со мной, Монге перебрался с моего плеча на плечо Саймона. Мы взялись с любимой за руки и повернулись к Монеру. Старый вампир с доброй улыбкой... и задорным взглядом обмотал наши левые руки красной лентой и произнес ритуальную фразу. «Род Адамант, вечно бьющий родник, что течет из земли древней, зовущейся Рангерхельм, и никогда он не иссякнет, и кровь ваша, как та живая вода, течет по вашим жилам, свяжет вас одной жизнью и дарует клану нашему процветание и силу рождения». Мы опустили руки на алтарь, и лента, вспыхнув алой магией, туманной дымкой заклубилась над артефактом. Ладони не размыкаем, руки от алтаря не убираем. Напомнил Манер. Старик медленно вытащил из ножен ритуальный клинок и вырезал на моей руке обрачную мужскую руну, затем провёл острём и на руке Линды. Ид заон завершил её руну. Кровь, выступившая на наших руках, стала огненной. Тяжёлые капли стекали по нашим рукам и на алтарь. Алая магия вмиг вместе с нашей кровью впиталась в артефакт. Руна на наших руках исчезла, и Манер торжественно произнёс: "Идеальный союз, идеальная сильная кровь. Обменяйтесь укусами, дети мои". Поднял запястье Линды к губам, поцеловал нежную кожу, а затем погрузил клыки в её плоть и сделал глоток её насыщенной из самой вкусной крови. Моя любовь так же страстно укусила и меня. И после этого Манер перешел к завершающей части ритуала. «А теперь сними с нее пояс, Рагнар». Я расстегнулся Линды бриллиантовый пояс и осторожно уложил его на алтарь. Бриллианты тут же сменили цвет с кристально-прозрачных на кроваво-алый. От этого невероятного эффекта Линда ахнула, но всего несколько мгновений пояс умерел. Вновь принял свой обычный роскошный облик. «Ваши судьбы отныне связаны. Темный князь Рагнар Адамант, отныне и по день вашей смерти вы супруг Линды, что отныне носит имя рода вашего Адамант, и вы приняли ее в свой род, в свой клан, в свою судьбу. Признаете себя ее супругом?» Признаю. Ленда, прекрасная вампиресса. Отныне и по день вашей смерти вы супруга Рогнара Даманта, и вы приняты в его род, его клан, его судьбу. Признаю от себя его супругой. Признаю. Свидетель Саймон Мерсон, что входит в клан тёмного князя Даманта. «Признаете ритуал состоявшимся о брак этой пары истинным и благословенным самим сетам и магией клана?» «Признаю», — ответил с улыбкой Саймон. «Монги тоже что-то прострекотал, наверное, сообщил, что тоже признают нашу пару». Монер одарил всех нас отеческой улыбкой и сообщил. «Так будьте же счастливы, дети мои!» «Пусть ваш путь будет длинным, легким и сладким. А теперь вы можете обменяться брачными браслетами и поцелуями». Саймон протянул открытую шкатулку с брачными украшениями. «Я достал женский золотой браслет с одним черным бриллиантом и надел его на левое запястье своей супруги». Родовая магия алми нитями опутала ее руку, И браслет, сначала свободный на ее нежном запястье, активировавшись, сжался и плотно обхватил руку Линды. Погладил пальцами ее ладони брачный браслет, поцеловал каждый ее пальчик и прошептал «Отныне и навсегда вместе, любовь моя». «Навсегда», — произнесла она в ответ самой нежной улыбкой. Затаив дыхание, Линда достала из шкатулки мужской браслет с таким же черным камнем и надела его на мою левую руку. Всё произошло точно так, как и с её браслетом. Рагнар. Как жаль, что я не нахожу слов, чтобы выразить переполняющее меня чувство. Родной, любимый мой князь, сегодня ты сделал меня самой счастливой женщиной. Слёзы на мгновение затуманили её взор. Я коснулся пальцами её подбородка, улыбнулся и прошептал: Я знаю, сердце моё. Я прекрасно вижу, что ты любишь меня. Я вижу, что ты счастлива. Об этом сообщает твоя чудесная улыбка, твой аромат, твоя кровь. В словах нет никакой необходимости, родная. И она первая потянулась ко мне за поцелуем, взяла её лицо в ладонь и нежно поцеловала эти прекрасные губы. Она тихо прошептала моё имя и тогда крепко обняла её за талию, привлёк к себе и снова накрыла её губы. На этот раз поцелуй вышел горячим, страстным, многообещающим. «И зачем нам нужен этот торжественный пир? Запрусь вместе с любимой в спальне, и пусть все празднуют без нас». Наконец, трудом отстранившись, я заглянул за туманенной страстью глубины ее колдовских глаз, полных любви, и меня охватил трепет. «Моя! Моя!» Когда, взявшись за руки, мы получили первое поздравление от Монера, Саймона и Монге, Линда вдруг сказала. «А теперь, пока мы не вышли к гостям...» И не утонули в океане поздравлений, пожеланий, тостов, подарков и прочей мишуры. Я хочу сделать тебе подарок. Точнее, два подарка. Саймон?» Я удивился. Линда же хитро мне улыбнулась и закусила нижнюю губу. В ее глазах плясали чертята. «Подарок? Подарки?» – приспросил я. Саймон достал из внутреннего кармана парадного камзола, перевязанный простой бечевкой и сложенный в четверо пергамент, протянул его Линде. «Моя княгиня?» И тут же удалился, захватив с собой Монеро. Не в силах сдерживать довольную улыбку, она протянула мне этот пергамент со словами «Подарок номер один, дорогой мой муж. Открой его, пожалуйста». Заинтригованный разорвал грубую нить и развернул пергамент. Это была карта. На ней изображен участок в открытом океане, на границе двух княжеств. Моего, точнее нашего, и светлых. Ни острова, ни рифов, лишь океан. На нём нарисован круг с крестом. Дорогая, я не совсем понимаю, что это значит, она близнула губы, сжал мои руки и загадочно произнесла. Когда я в первый раз всплывала в водной стихии, помнишь? Я кивнул. Океан говорил со мной, Рогнар. Он показал много всего интересного из своего подводного мира. И одно из того, что я увидела, был затонувший корабль, полный сундуков с золотом, драгоценных камней и артефактов. Недавно я обратилась к стихии, можно ли забрать все эти сокровища, потому как они бы нам очень помогли. И ты не поверишь, Океан разрешил. Он позволил нам забрать все эти сокровища, которые помогут нам с княжеством. Только одно условие. Нужно корабль оставить там же, не двигать его, не крушить. Его облюбовали многие рыбки, кораллы и прочие гады. Ну, Рагнар, что скажешь? Я смотрел на нее с гордостью, восхищением, и, кажется, впервые в жизни сам себе завидовал. Что скажу? произнёс тихо, потом улыбнулся ей, так как она взволновалась, что подарок вдруг ей не понравился, и сказал: "На твои рождения говорят так: чем у меня жена, тем сильнее семья. Я скажу немного по-своему: с тобой, дорогая, я верю, что мы никогда не пропадём". Она облегчённо выдохнула и пробормотала: "Отлично. После всех торжеств сразу же пойдём за сокровищами. Надеюсь, у тебя А uh, у нас есть хоть один целый корабль. Есть, дорогая, засмеялся я. А что за второй подарок? <говорит> О, да. Она прозавела, прижалась ко мне щекой и со щемящее сердце нежностью недвуслышно произнесла: "Я беременна". Уважаемый <говорит> слушатель, <говорит> <говорит>